Глава 40. «Повезло же мне с мужем». «Вечно ты понимаешь по-своему!» – грозно выкрикнула я, но выбирать не приходилось. Сжала волю в кулачок и поползла следом за зеленой чешуйчатой попой. По ногам и рукам со стороны стены по-прежнему сквозила, но уже не так беспощадно, как раньше. Словно в подземелье специально поддерживалась определенная концентрация отравляющих веществ. «Достаточная» чтобы сделать человека заторможенным, но недостаточное для его смертельного исхода. Ко всему прочему, протяжный гул явно мешал глубоко заснуть. Завернув на очередном повороте, я уперлась пальцами в длинный хвост Люцифера и сердито буркнула. «Ну что встали-то? Дальше ползем!» Игуана не шелохнулась, и я подалась вперед. Угловато нагнала его и встала рядом, замерла вместе с Лютиком и в изумлении прикусила губу. За поворотом на полу мелькала огненная сфера, и я не сразу разглядела на ней настоящие звериные когти. На зрение и увидела, что это не сгусток магии, а лапа. Просто животное никак не походило на обычного котика. Каждая его шерстинка выглядела тоненькой огненной ниточкой. Чудовище то ли дремало, то ли отдыхало, но подергивало круглой пушистой лапой весьма потешно, Выпускала и прятала когти обратно. «Может, в обход?» — бойко кивнула я Люцу. Не то чтобы я боялась непонятных огненных тварей размером с настоящего льва. Просто пустые мрачные коридоры нравились мне гораздо больше. Но зеленая морда решила нарваться на неприятности. Хлестнула меня хвостом, как кнутом, видимо, чтобы не расслаблялась, и, сверкая темно-желтыми пятнами на спине, поползла прямиком к длинным когтям огненной лапы. «Люцифер!» – успела выкрикнуть я, но было слишком поздно. Противный гул сменился хищным звериным рычанием, и коридор впереди меня озарился огненным ярким пламенем. Похоже, насчет котика я не ошиблась. «Люцифер, да куда ж ты, дурья башка, в самое пекло полез?» – взвыла я и настойчиво, насколько позволил. Сдерживающий давитый воздух побежала по собачьей за рептилией. Свернула за поворот и едва не ослепла от яркого света – Быстро прикрыла глаза рукой и, выдержав грозное рычание, суетливо отвела ладонь от лица. Огненная вспышка чуть ослабла, и я увидела картину целиком, едва успев зажать рот рукой. Огненный когтистый котяра оказался не самым впечатляющим в комнате. Он был лишь одним из четырех стражников, защищающих конуру в подземелье. В центре зала... На небольшом расстоянии от пола висела клетка с широкими прутьями. С каждого угла ее охраняли. С одного края лежал огромный огненный лев с неправильным прикусом. Его нижние клыки пугающе выступали вперед, хотя морда зверя казалась абсолютно спокойной. У второго угла с прикрытыми глазами сидела птица с острым клювом. Ее широкие крылья переливались искрящимися молниями точь-в-точь, точь, как атакующие ловушки Давида. От одной лапки птицы тянулась тонкая сверкающая струйка прямиком в клетку. Огненный лев еще сбавил освещение шкуры, и я смогла рассмотреть третьего стража. Следующий угол клетки охраняло что-то невразумительное и водянистое. Оно больше походило на подтаявшие углы бульда, чем на магическое животное. Я подползла к лужице поближе, чтобы рассмотреть, как вдруг водица брызнула мне в лицо и обрела более четкие формы. Передо мной переливался то ли поросенок, то ли теленок, только прозрачный, как настоящая вода. Зверь брызнул на меня водой во второй раз, и я обидчиво надула губы. Приложила к ним палец и прошипела ему шш. Водяной зверь был также привязан энергетической веревкой к прутьям клетки, И я решила, что опасаться мне нечего. Придерживаясь за стену, поднялась на ноги. Возле клетки я чувствовала себя иначе. Точно магические животные были настолько переполнены силой, что напитывали ей все вокруг себя. Я потянулась, размяла спину и медленно, стараясь никого не напугать, подошла к четвертому углу. Уставилась на пустое место и поежилась. Может... Этот четвертый сбежал и теперь рыскает по мрачным коридорам подземелья, как минотавр по лабиринту. Ищет жертву? Я испуганно обернулась на Люцифера. Тот медленно кивал, точно хотел объяснить, что мы пришли по верному адресу. Я подняла глаза от пустого угла к стенке клетки и заметила тонюсенькую сверкающую нить. Если другие энергетические цепи были широкими и прочными, это напоминало едва видимую серебряную паутинку подхватила ее пальцами и повела вниз к углу. Значит, и четвертый страж на месте. «Как ты выглядишь?» — фыркнула вслух и прошлась пальцами по энергетической паутинке до самого низа. «Покажись! Откройся мне!» Уперлась ладонью в землю и взвизгнула. На меня, как чертенок из табакерки, выскочил крошечный земляной человек. Малявка был ростом не более десяти сантиметров, но его гонора хватило бы на трехметрового глиняного великана. Лилипут сцепился с моими пальцами в яростную схватку и едва не вывернул мне мизинец. «Хватит!» — отцепила я малыша второй рукой и посадила обратно в угол. «Люц!» — прошипела я следом. «Это связано с моей магией, да? Мне нужно перенять силу четырех стражей?» Мне показалось, что я разгадала загадку. «Четыре стража?» Это четыре стихии, и как в фильме «Пятый элемент» мне нужно их активировать. Вот только бы еще знать, как именно. Люцифер в ответ только зевнул, широко раскрыв пасть. Ну да, недовольно буркнула про себя исчерпывающий ответ. А тот, кто в клетке, ведь давно умер, спросила я будто между делом, но пространство тут же отреагировало. Протяжный гул стал еще невыносимее. Огненный лев злобно зарычал, а клетка качнулась и рухнула на пол. «Кто звал меня?» — услышала я за могильный голос и побледнела. «Повезло же мне с мужем!» — ошалела, пробормотала вслух. «У остальных мужчин фантазии только на любовницу в шкафу хватает, а у моего то игуана под кроватью, то живой труп в подземелье».